Луиза сунула письмо в сумку. «Каким образом Хенрик платил за квартиру? Он отдавал деньги мне. Три раза в год. До Нового года платить не надо». Бланка проводила ее к выходу. Луиза окинула взглядом улицу. На противоположном тротуаре стояла каменная скамейка. Там сидел человек, читал книгу. Только после того, как он не спеша перевернул страницу, Луиза отвела глаза. «Что ты собираешься делать дальше?» спросила Бланка. «Не знаю». Но я дам о себе знать. Бланка порывисто погладил ее по щеке. «Мужчины всегда сбегают, когда считают, что с них хватит», — сказала она. «Аарон обязательно вернется». Луиза повернулась и быстрым шагом пошла по улице. Только бы не разрыдаться. В гостинице ее ждали два полицейских. Они устроились в креслах. В углу просторного холла. Заговорил молодой полицейский. Читал записи из блокнота, и понять его английский не всегда было легко. К сожалению, мы не нашли вашего мужа, господина Аарона Кантера. Ни в больницах, ни в моргах его нет. Равно как и ни в одном из наших полицейских участков. Его данные, внесенные в нашу оперативную систему, теперь остаются только ждать. Луиза словно задохнулась, у нее не осталось сил. Спасибо вам за помощь. У вас есть мой номер телефона, в Мадриде есть шведское посольство». Полицейские козырнули ушли. Она снова опустилась в мягкое кресло и подумала, что теперь потеряла все. Ничего не осталось. Усталость терзала ее, сводила судорогой. Надо поспать, подумала она. Другого выхода нет. У меня все плывет перед глазами. Завтра я уеду отсюда. Она встала. Пошла к лифтам. Еще раз окинула взглядом холл. Там никого не было. Глава двенадцатая. Когда поздним вечером самолет поднялся с мадридского аэродрома, ей показалось, будто все эти сотни тысяч лошадиных сил исходили из нее самой. Луиза Кантер сидела у окна на месте 27А и прижималась щекой к стеклу, заставляя самолет взлететь. Она была в подпитии, еще между Барселоной и Мадридом выпила водки и красного вина, не притронувшись к еде, а во время ожидания в Мадриде продолжала... возлияние и только ощутив тошноту заставила себя съесть омлет. Оставшееся время она нервно бродила по аэропорту. Думала, что обнаружит какое-нибудь знакомое лицо. Растущий страх и убеждение, что за ней все время следят, делали свое дело. Из аэропорта она позвонила... Назрин и отцу. Назрин стояла где-то на улице в Стокгольме, связь никуда не годилась, и Луиза была совсем не уверена, что Назрин действительно поняла насчет квартиры Хенрика в Барселоне. Разговор оборвался, точно кто-то заглушил радиоволну. Луиза еще четыре раза пыталась прозвониться, но голос в телефоне каждый раз просил ее перезвонить позднее. А Артур сидел на кухне, когда она позвонила. У него обычный кофейный голос, подумала она, Я помню его еще с тех пор, как мы развлекались, когда я переехала в Эстерсунд и звонила домой. Я должна была угадать, пьет ли он кофе, или сидит и читает, или, может, готовит еду. Он записывал очки я один раз в год докладывал мне результаты. Больше всего очков я зарабатывала, когда угадывала, что он пьет кофе. Луиза старалась собраться с мыслями, говорила медленно, но отец сразу же раскусил ее. «Сколько сейчас в Мадриде?» только же, сколько и у тебя. Может, часом больше или меньше. Почему ты спрашиваешь? Значит, еще не вечер. Середина дня. Идет дождь. Почему ты так пьяна в середине дня? Я не пьяна. В трубке стало тихо. Артур тут же отступил. Ложь всегда действовала на него, как удар. Ей стало стыдно. Я выпила вина. Что в этом особенного? Я боюсь летать. Раньше никогда не боялась. Я не боюсь летать. Я потеряла сына, своего единственного ребенка. А теперь и Аарон пропал. Ты ни за что не справишься со всем этим, если не сможешь оставаться трезвой. Черт, тебя побери! Черт, побери тебя! Аарон пропал. Он и раньше пропадал. Привык поджимать хвост, когда ему так удобнее. Аарон сбегает, если ноша становится слишком тяжелой, и ускользает через одну из своих потайных дверей. На сей раз... Ни о хвостах, ни о потайных дверях речи нет. Она подробно рассказала отцу, что произошло. Он не задавал никаких вопросов. В трубке слышалось только его дыхание. Самое надежное чувство в детстве. Видеть, чувствовать и слышать его дыхание. Когда она закончила рассказ, воцарилось молчание, блуждавшее взад и вперед между Херия далином и Мадридом.